Глава восьмая Бытовиков-сальников отмел сразу. Какие из них повстанцы? Попали они в лагерь из за случайности или по роковому стечению обстоятельств, сроки у них небольшие, а потому есть надежда дотянуть отсидку до конца и благополучно выйти из лагеря. Нет, ни не на побег, тем более на диверсии они не согласятся. Даже наоборот, при первом же удобном случае попытаются донести на Сальникова, надеясь, что им за это скостят сроки. Итак, бытовиков отметаем в сторону. Блатные. Эти, конечно, побегут из лагеря с превеликой радостью. Была бы только такая возможность. Но тут другая проблема. Побежать-то они побегут, да вот потом только их и видели». Это где же видано, чтобы убежденные уголовники согласны были что-то взрывать и рушить? Даже если им пообещать деньги, все равно, пожалуй, не согласятся. Сочтут, что предложение Сальникова — провокация, и лишь криво усмехнутся в ответ. «Ты что, начальник за фрейров нас держишь?» — спросят они, и на том разговор будет закончен. К тому же у блатных имеется своя иерархия. В лагере у них есть старший. Разумеется, Сальников его прекрасно знает, но что с того? У него прозвище Подкова, он вор в законе. А у воров в законе незыблемый принцип «никаких дел с властью». Так что к нему хоть и не подходи, тем более с такими предложениями. Как известно, начальника лагеря блатные называют хозяин. И где это видано, чтобы хозяин устраивал побеги своим подопечным-заключенным, тем более массовые побеги? Тот же Подкова или кто-то другой из его приближенных обязательно решит, что такое предложение Сальникова – дешевая провокация. А значит, и на уголовников рассчитывать нельзя. Остаются политические. Да, в лагере есть и такие. Их не очень много, но они имеются. Правда, и тут проблема. Как знать, кто они на самом деле? Да, конечно, на каждого заключенного имеется дело – и в том деле все прописано, кто он таков, за что именно сидит, какой у него срок, но что с того. Знал Сальников цену таким делам и прописям в них. Нередко оказывалось, что сиделец не натворил даже десятой доли того, что значилось в его деле. И как, скажите, общаться с таким, тем более на такие опасные темы, как массовый побег из лагеря и последующие диверсии на транссибе? К тому же вырисовывается еще одна проблема. Не должен Сальников самолично вести среди заключенных разговоры на такие темы. И ему никто не поверит, и себя самого он разоблачит. Тут начальнику лагеря следует поступить тоньше и мудрее. Ему необходимо найти подходящего помощника среди заключенных. Найти, и сагитировать его, убедить, развернуть, так сказать, перед ним перспективы. А дальше пускай уж действует сам под его Сальникова неусыпным контролем. И искать такого помощника следует среди политических. Не может быть, чтобы среди них не было ни одного убежденного врага советской власти. Вот его-то Сальникову нужно найти в самое короткое время, а уж далее дело сдвинется с мертвой точки». И начальник лагеря стал размышлять, как бы ему поскорее вычислить такого человека среди безликой массы заключенных. Рыться в личных делах он не хотел. Во-первых, на это уйдет много времени. А во-вторых, как уже было сказано, что толку в тех личных делах? Чему в них можно верить и чему верить не следует? Пойди разберись. А потому Сальникову необходимо поговорить на эту тему с лагерным кумом, оперуполномоченным. В лагере толковый оперуполномоченный, бывший фронтовик. Год назад его по ранению списали в отставку. Вернее, хотели списать. Но он оказался человеком настойчивым и убедил таки начальство не списывать его подчастую. Нельзя на фронт, так ведь можно определить его на какой-то другой участок. Сейчас везде война, так что он, молодой, красивый, пригодится и в других местах, не только на передней линии фронта. И он своего добился. Точнее сказать, добился перевода в НКВД и назначения оперуполномоченным в один из сибирских лагерей. А именно в тот лагерь, где начальником Сальников звать оперуполномоченного Егор Казаков. Вот с ним-то Сальникову и надо затеять разговор. Издалека, осторожно, чтобы лагерный кум ни о чем не догадался. И такой разговор состоялся в тот же самый день. В принципе, это был обычный разговор между начальником и подчиненным. Такие разговоры случались периодически, да иначе и быть не могло. Должен же начальник лагеря знать, что творится в его хозяйстве. На то он и хозяин, чтобы все знать. «Ну, и как у нас обстоят дела?» — спросил Сальников у Казакова. «Что слышно? Побег не готовится, массовые волнения не затеваются?» «Сдается, нет». Пожал плечами Казаков. А то б я знал. — Как блатные? — спросил Сальников. — Да все так же, — ответил Казаков. — Загорают. — То есть работать они по-прежнему не желают. — То С чего будем загореться с таким желанием? С некоторым удивлением спросил Казаков. — Говорят, хозяин все равно даст нам пайку. Потому что так полагается по закону. Зачем же работать? — Уж что что а законы они знают. — А что подкова? А что подкова? Сидит в своем углу в окружении свиты и держит в руках все нити, как паук. «На фронт бы их!» — покрутил головой сальников. Мигом бы образумились. «Это их-то на фронт!» — удивился оперуполномоченный Казаков. «Видал я таких на фронте!» — доводилось. «Это здесь они благородные да храбрые, когда их много!» А там мигом зароются в норы, так что и не выковыришь их оттуда. Или перебегут к врагу. — А что, бывали случаи? — нарочито равнодушно спросил Сальников. — Бывали. — Ну и как? А что как? — Поймали и отправили под трибунал. А там дело известное. Не любят они воевать. Нет уж, пускай лучше сидят здесь, в лагере. Здесь им самое место. — Не любят они воевать... В раздумье проговорил начальник лагеря. «Ну что ж, а как наши политические...» «А что политические?» — не понял Казаков. «Они-то работают и даже просятся на фронт. Почти каждый требует, отправьте нас на передовую, сами знаете». «Знать-то я знаю», — согласился Сальников. «А вот интересно, они так фашистам не побежали бы, как-никак враги народа». На это Казаков лишь молча пожал плечами. Хотя, ну, конечно, вел далее свою игру начальник лагеря. Среди них тоже попадаются разные. Есть, я думаю, оклеветанные, а есть и самые настоящие враги народа. Обязаны быть? Как вы считаете, есть в нашем лагере такие? Уж вы-то должны это знать. Да и я тоже. Потому что в случае чего спрос будет с меня, как с начальника. «Имеется у меня на подозрении парочка мутных личностей, не без этого», — сказал оперуполномоченный. «Конкретных доказательств у меня против них пока что нет, но вот косвенные как раз имеются, плюс мои подозрения». «И чем же они таким занимаются, эти ваши мутные личности?» — спросил Сальников. «В основном всяческими разговорами», — ответил Казаков. Ну, да ведь оно известно в начале разговоры, а после них действия. И о чем же они говорят? О разном. Поморщился Казаков. Обсуждают лагерные порядки, возмущаются всякими несправедливостями, большой нормой выработки, голодными пайками, наглостью блатных и, соответственно, бездействием администрации, то есть нашим с вами бездействием. Да, еще гадают, каково положение на фронтах. «Информации-то у них на этот счет никакой?» «Ну и каково их мнение о положении на фронтах?» «У каждого свое собственное», — усмехнулся Казаков. «Кто-то считает, что Красная Армия побеждает, и значит война скоро закончится, а коль закончится, то следует ожидать амнистии, потому что, дескать, не может быть такого, чтобы победа была, а амнистии не было». Другие считают, что победа, может быть, и будет, а вот на амнистию надеяться не стоит. Третьи же почти уверены, что Красная Армия отступает по всем фронтам. И значит, война закончится победой фашистов. И уж тогда-то всех заключенных обязательно выпустят. Быть того не может, чтобы не выпустили. Потому что, дескать, любой заключенный — враг советской власти, и она ему тоже враг». А колено так, то, стало быть, истинные друзья заключенных — это фашисты. «Вот даже как!» Сальников изо всех сил постарался изобразить удивление. «Оказывается, в нашем лагере имеются самые настоящие враги народа, которые ждут, не дождутся прихода фашистов». «Ну и ну! Как вы считаете, насколько они опасны в данный момент?» «Пока ведутся одни лишь разговоры, опасность небольшая». Предположил оперу полномоченный. Болтать можно все, что угодно. А если они начнут действовать, Сальников внимательно глянул на Казакова. Это вряд ли, сказал Казаков. Думаю, что кроме разговоров ничего и не будет, изучил я их повадки. Ну, как бы там ни было, нам необходимо быть бдительными, назидательно произнес Сальников. Это я понимаю, согласился Казаков. — Тогда вот что, — сказал начальник лагеря, — составьте-ка мне списочек всех этих говорунов, да подробнее, то есть с пометками рядом с каждой фамилией, кто, значит, ратует за советскую власть, кто против нее, кого не устраивают лагерные порядки, чтобы, значит, я знал, кто есть кто, будем бороться с ними сообща. Дело-то оно такое, общее. — Составлю, — сказал оперуполномоченный. Когда Казаков вышел, Сальников стал размышлять. Похоже, дело сдвинулось с мертвой точки. Скоро у него будет список тех, кто выражает недовольство советской властью и надеется на победу фашистов. Это же просто замечательно, что в лагере есть такие личности. Из списка Сальников выберет несколько имен. Затем из этого узкого круга он выберет одно единственное имя. Тут, конечно, никак нельзя ошибиться. Но Сальников и не ошибется. Потому что он будет знать, кто сидит напротив него. Он будет знать, что его собеседник думает на самом деле и что лежит у него на душе. Как тут можно ошибиться? И вот с этим человечком Сальников заведет разговор. Осторожно, издалека, намеками, затем намеками, А дальше дело дойдет и до откровенного разговора. И вот тогда-то у Сальникова появится первый помощник, а точнее сказать, специальный человек, который будет вербовать других людей. И вот когда их наберется прилично, первую часть дела можно будет считать сделанной. Тогда-то и настанет черед для другой части дела подготовки к восстанию. Конечно, может так случиться, что Сальников все же ошибется в этом человеке. И что же тогда? А тогда остается единственный выход. Он ликвидирует этого человека, попросту говоря, застрелит. И скажет, что заключенный набросился на него и пытался его убить, а он защищался. Такое в лагерях иногда случается. Так отчего же не случится подобному и в лагере, где начальник Сальников? Он напишет соответствующий рапорт, отдаст его начальнику и все на этом закончится, потому что Сальников действовал по закону. Он обязан защищаться любыми возможными способами, когда на него нападает заключенный. Вот он и защитился. Какие к нему могут быть претензии? Есть и другой способ — все свалить на блатных, а с них взятки гладки. Попробуй от них добейся, они убили заключенного или не они. Не добьешься, можно даже и не стараться. В общем, там будет видно. А сейчас главное — дождаться от полномоченного Казакова списка, и выбрать из него подходящие имена».